Глава четвертая. Питон. И Кена был питоном, дикой змеей, которая стала чудовищным гадом, живущим на деревьях, на равнинах выше других змей. И Кена обернулся питоном после той порки. Она его изменила И Кена превратился в неуравновешенного и вспыльчивого человека, который постоянно вынашивал какие-то планы. Правда, превращение началось задолго до порки и медленно шло глубоко внутри Икены. Наказание лишь заставило его проявиться. Превращение толкало Икена на поступки, каких мы от него не ожидали. Началось с мести взрослому человеку. Прошел примерно час после того, как отец тем утром уехал в Йолу, и Кена дождался, когда мать вместе с младшими детьми уйдет в церковь, и собрал нас у себя в комнате. Объявил, что мы должны наказать я, и Ябо за донос. В церковь мы не пошли, сказавшись больными после порки, и вот сидели на кровати и слушали старшего брата. — Я своего добьюсь, и вы должны помочь, потому что это все из-за вас, — говорил Экена. — Если бы вы меня слушали, торговка не наябедничала бы, и отец бы меня так сильно не выпорол. — Вот, полюбуйтесь! Он развернулся к нам спиной и спустил шорты. Обэмбе зажмурился, а я смотрел. Пухлые ягодицы и кены были испещрены красными полосами, похожими на те, что покрывали спину Иисуса из Назарета. Какие-то были длиннее, какие-то короче, какие-то пересекались, образуя алые кресты, тогда как некоторые одиночные напоминали линии злой участи на ладони. «Все из-за вас и этой дуры! Так что давайте думайте, как ее наказать!» Икена щелкнул пальцами. «Надо все сделать сегодня же, тогда она поймет, нельзя с нами связываться и ждать, что останешься безнаказанным!» Пока он говорил за окном, закричала коза. ме е разозлился. «Опять эта дурная коза! Ох уж она мне!» Закричал брат, вскочив на ноги. «А ну сядь!» — заорал Икена. «Забудь о козе! И думай, как быть с этой женщиной!» Надо успеть до возвращения матери. — Ладно, — ответил Боджа и сел. — Ты знаешь, что у я и Яба полно кур? Некоторое время Боджа сидел, глядя в окно. С улицы все еще доносилось меканье козы, и хотя Боджа явно думал о животном, слух он произнес, да — Да-да, у нее целое стадо. — Почти одни петухи, — вставил я. «Пусть Боджа знает, что кукарекают вовсе не куры!» Удостоив меня насмешливого взгляда, брат со вздохом произнес, «Да, но разве так важно, самки это или самцы? Сколько раз тебе говорить, не лезь с этой глупой любовью к зверушкам в важный!» И Кена осадил его, «Боджа, сперва сам научись отличать важное от второстепенного! Сейчас важно придумать план!» а ты тратишь время на пустой гнев из-за тупой козы и упрекаешь Бена в том, что он напомнил о такой ерунде, как разница между петухом и курицей. — Ладно. Предлагаю украсть одну птицу, убить и зажарить. — Да ты сфата! — воскликнул Кена, сделав такую мину, будто его сейчас вырвет. — Нет! Жрать ее кур? Так не пойдет. И потом, как мы птицу зажарим? «Мама обязательно учует запах. Она заподозрит, что мы украли курицу, а нам всыплют еще больше плетей. Оно нам надо!» Под предложений Боджи Икена никогда не отмахивался, не обдумав как следует. Эти двое друг друга уважали. Ни разу не видел, чтобы они спорили. Зато на мои вопросы всегда рубили «нет, не так, неверно!» Боджа покивал головой, соглашаясь с Икеной. Тогда Абэмбе предложил закидать ее двор камнями и молиться, чтобы попала либо в саму торговку, либо в кого-то из ее сыновей, а потом взять ноги в руки и умотать, пока никто за нами не погнался. — Плохая мысль, — ответил Боджа. — А вдруг ее сынки, эти вечно голодные парни в рваной одежде, здоровые, как Арнольд Шварценеггер, поймают нас и побьют? Он изобразил, какие у них выпуклые бицепсы. «Побьют еще сильнее, чем отец», — заметил Икена. «Да», — сказал Боджа, — «представить страшно». Икена согласно кивнул. «Я остался единственным, кто еще ничего не предложил». «Бен, что у тебя?» — спросил Боджа. Я судорожно сглотнул. Сердце забилось быстрее. Уверенность моя всегда таяла, когда старшие братья побуждали меня принять решение вместо того, чтобы самим решить за меня. Я все еще соображал, как вдруг мой голос, словно обретя самостоятельность, произнес «Есть одна идея». «Ну так говори», — велел Экена. «Хорошо, Ика, ладно. Предлагаю украсть у нее петуха и...» — я вперился в его лицо. «И... ну...» поторопил Икена. Все смотрели на меня, словно на чудо какое. «Отрезать ему голову!» Не успел я договорить, как Икена вскричал. «That's is fatal! Круто! Круто!» Боджа выпучил глаза и принялся хлопать в ладоши. «Братья одобрили идею, которую я позаимствовал из народного сказания. Его в начале четверти победала нам учительница Йоруба». В сказании говорилось о злобном мальчишке, который в гневе бросается обезглавливать всех петухов и куриц в стране. Мы выбежали из дома и тайным путем побежали к дому торговки орехами, мимо кустов и лавки плотника. Тут пришлось зажать уши руками, потому что механические пилы работали просто оглушительно. Ия-Иябо, жила в небольшом бунгало, внешне от нашего неотличимом. Небольшая веранда, два окна с жалюзи и москиткой, электрический щиток на внешней стене, двойная входная дверь. Только забор отличался. Он был не из кирпича и цемента, как у нас, а из грязи и глины. Он был весь в пятнах и мазках. Время и солнце покрыли его трещинами. Со двора, проходя через крону одного из деревьев, к электрическому столбу тянулся кабель. Мы прислушались. Нет ли кого во дворе? Но вскоре Икена с Боджей пришли к выводу, что все чисто. Обембе по команде Икены... Забрался тому на плечо и перемахнул через забор. Затем к нему присоединился Боджо, а мы с Экеной остались стоять на стреме. Стоило нашим братьям спрыгнуть во двор, как сразу же кудахтанье стало громче. Какая-то птица захлопала крыльями где-то совсем близко, и тут же послышался шум ног наших братьев, гонящихся за петухом. Им потребовалось несколько попыток, и вот Боджа закричал: "Держи его, держи, не упусти!" Точно так мы кричали, когда на Оми Але к нам на крючок попадала рыба. Услышав эти крики, и Кена полез было на забор, чтобы посмотреть, как дело у братьев. но вдруг остановился и громко повторил слова Боджи, прозвучавшие из-за стены. «Не упусти! Не упусти!» Едва не роняя шорты, он уперся ногой в дыру в заборе. Старое покрытие посыпалось точно пыль. И Кена подтянулся и ухватился за верхний край ограды.